однако ни один мускул на самодовольной роже Тёмыча не дрогнул. «Всё сказал?» Затушив окурок, Артём потянулся к новой сигарете. Наши взгляды схлестнулись. Секунды, две, три. Я не собирался перед ним пусовать, однако отвлекся на присоединившегося к нам Левицкого. К счастью, товарищ вернулся один. Он упал рядом со мной на диван, демонстративно поправив джинсы в районе паха. «Как поживает моя несостоявшаяся невеста?»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 Ты зачем приехал? Еще и зыркаешь на нас так недобро? Артем Александрович, утихомирьте своего братца. Он уже однажды ломал мне нос. Он прав, тебе что надо? тихо спросил Темыч, выстукивая костяшками монотонную дробь по столешнице. Тук, тук, тук. Хоть поделитесь, что так бурно отмечаете? Темыч сказал сегодня, вернее вчера, особенный день заговорщическим видом поведал Левицкий, откинувшись на спинку дивана. «Особенный?» Я внимательно посмотрел брату в глаза. «Новолуние», — заявил тот. Какое нахрен «Новолуние»?» «Первый день лунного цикла», — пояснил он с привычной иронией. «Приехали». Несмотря на показное безразличие, я все-таки неплохо знал брата и видел, что тот на взводе. «Сильно на взводе»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 Полчаса спустя. «И какого хрена ты притащил нас в два часа ночи на Арбат?» — недовольно бурчал сонный Левицкий, на ходу застегивая куртку. «У меня такой же вопрос», — обратился я к Артёму, плетясь за ними от парковки возле станции метро Арбатская. «Окультуривать вас буду». Братец заржал, и что-то в его смехе меня насторожило. «Артём Александрович, так что за желание с окультуриванием?» — спросил Паша, когда мы остановились в самом центре Старого Арбата. — Раздевайтесь, — вдруг скомандовал Артём. — Полностью. — Чё? — Левицкий удивленно дернулся. Чё слышал? — Холодно же, мы хозяйство не отморозим. — озадаченно выдал Паша, будто кроме неподходящей погоды ничего особенного не было в том, чтобы нагишом бегать по центральной улице города.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 Я пребывал в полнейшей прострации, наблюдая, как Паша, стянув джинсы, потянулся к трусам. Я вновь посмотрел на брата. «Кирилл Александрович, у нас тут строгий дресс-код. Пальтишко снимайте. И вперед. «Да ну нахрен!» «Кирюх, а не так уж и холодно!» — хмыкнул Левицкий. «Присоединяйся!» — хмыкнул Левицкий, и с видом опытного спринтера, даже не думая прикрыть причиндалы, помчался вперед. «Карточный долг — долг чести? Ведь так?» — припечатал меня моей же фразой Артём. «Думаешь, мне слабо?» — глядя этому гаду в глаза, я расстегнул пуговицы на пальто. «Но я отыграюсь, мало не покажется. Как не умел играть в покер, так и не научился», — Тёмыч сдал тихий смешок. Все на роже написано, Кирилл». «Да пошел ты!»